14. Крейбенст ждал меня в семь часов утра возле участка. Он был таким же пыльным, как и вчера, как будто только что вышел из песчаной бури. «Как успехи?» – спросил я, пожавший Рифу руку. «Ну, кое-что есть», – сказал тот и открыл передо мной дверь в участок. «Я поговорил с Эстреллой, женщиной, которая убирает в ратуше». «Не Виллианка?» уточнил я. Нет, мотнул головой Крейбенст и уселся за стол. Виллианцев не пустили бы в ратушу. Эстрелла говорит, что Бернард последние дни был какой-то чудной, как будто задумывался или даже мечтал. Бывало его не дозваться, такая история. Но самое главное. Крейбенст выдержал паузу. Я нахмурился. Может, без театральных эффектов Если преступник умрёт от старости, вряд ли это можно будет записать нам в заслуги. Ладно, добродушно усмехнулся Крейбенст. Последние дни Бернард завёл привычку запираться в кабинете и оставлять ключ в скважине. Видишь ли, тут какая история. Эстрелла рабела его, не хотела мешать. Бывало, ей нужно зайти в кабинет, прибраться, Так она сперва заглянет в скважину, убедится, что там никого нет, и тогда уж войдёт. Ну или если увидит Бернардо, то долго решается постучать, подгадывает момент. Значит, раньше он дверь не запирал? Раньше? Нет. Что-то изменилось. Ты как в воду глядел, Карлос. Всегда что-то меняется. Убийство такого человека не происходит вдруг. Я помолчал, потом добавил: "Значит, мы можем согласиться, что перед смертью дверь Бернард запер сам. Пожалуй, только не сильно ему это помогло. А у тебя что-нибудь есть, Карлос?" Я достал из внутреннего кармана две фотографии и положил на стол. Крейбенст, заинтересованный, наклонился вперёд. "Вот здесь", постучал я пальцем по первому снимку. Виден письменный стол Бернарда, на нём лежит что-то вроде письма. Верно, кивнул Крейбенст. В личных вещах наместника я бумаг не обнаружил. Если это деловая бумага, то я хочу её увидеть. Ну, наведайся к Дребину. Ты и наведайся. Меня он раздражает, сказал я. А мне скажи, куда Бернард ходил обедать? Поспрашиваю о нём там. Бернард ходил на обед домой. Так что тебе, боюсь, придётся пообщаться вновь с миссис Роух. Значит, придётся. А это что такое? Обратил краебенство внимание на второй снимок. Ах, да, небрежно сказал я. Это наша главная подозреваемая. Её фотографию Бернард прятал в коробке из-под сигар. Ну, она ведь Вильюанка посмотрел на меня крейбенст. Ты же говорил, что убил кто-то из Крей, перебил я. Это расследование. Мы строим картину из того, что видим и из логических продолжений увиденного. Но как только появляются новые факты, картина неизбежно меняется. К этой женщине у меня как минимум есть вопросы. Бернард её знал? Он её скрывал. Смахивает на интрижку, буркнул Крейбенст. Сабрина будет разочарована. Сабрина? переспросил я. Моя жена, сестра Бернарда. Пока что ей не обязательно знать. И еда, Крей. Черкни мне адрес этой Эстрелы. Хочу и с ней поговорить. Зачем? Я что-то не так сделал? Ты всё сделал верно. Просто у меня появились новые вопросы. Хочу привести её в ратушу, чтобы она там осмотрелась, не пропало ли чего. Откуда такая мысль? Крибен смотрел на меня во все глаза. Эту девушку, постучал я пальцем по снимку. Я встретил в ратуше, когда приехал. Она обещала позвать Дребина, поднялась и исчезла. Он не знал, что она была в доме. Значит, она туда прошла без приглашения и что-то делала после смерти Бернарда. "История", протянул Крайбенст. "Надо бы напечатать эту фотографию в газете, пока рано". Я поспешил убрать снимок обратно в карман. Если эта женщина живёт где-то здесь, то я бы не хотел её спугнуть. Пока осторожно по расспрашиваем. Постарайся узнать, может, кто в курсе, была ли у Бернардо интрижка. Кребенский внул, встал и надел шляпу. Над головой поднялось облачко пыли. А где твой помощник, спросил я. Пардон, помощник шерифа, ты ведь не один тут? А, сейчас он делает обход, я полагаю. К 8:00 будет в участке. Вчера у парня был выходной. Ему можно поручить какую-то работу. Крейбенст откашлялся. Видишь ли, Карлос, я бы этого не хотел. Тебе может показаться, что это очень сонный и спокойный городишко, но тут хватает бед. Пускай парень сидит тут на телефоне. В конце концов, есть протокол. Ясно, кивнул я. Значит, вдвоём Эти дребину, а я навещу в даво